Юго-Россе. Часть первая. Старичок в шортиках, маленький, как мальчик, но переломленный в пояснице и при галстуке бабочки в белой сорочке времен Франции Иосифа. Сейчас в нашу сторону ни одна собака не брехнет. Даже наоборот. На собрании говорили, что в благотворительном обществе думали только о своей выгоде. Я хотел выступить, но это было бы в диссонансе, а я лоялен. Мы издавали марксистскую литературу и в газете критиковали политику. Конечно, это не угрожало нашей экзистенции. Тогда правительство не было защищено законом, как теперь. Вас интересует наша история? Русины – это по-древнеславянски русские. За убийство грека – такая пеня, за убийство русина – такая. А у нее мы приняли в 17 веке. До этого православные священники значились крепостными. Веками возили навоз. Анунций предложил признать власть папы в обмен на гражданские права. Службы и обряды сохранялись. В 14 году перед русским наступлением австрияки вывезли всю русскую интеллигенцию Галиции и Закарпатья в Толяргоф. Там погибло 40 тысяч человек. Цвет народа. Во Львове есть могила неизвестного Толяргофца. Львов. Русский город не имеет отношения к полякам и украинцам. Там был самый древний научно-исследовательский институт на Руси, Ставропигий. На другой день после прихода Красной Армии его закрыли. Весь архив погиб. послушайте меня. Что из того, что это духовное учреждение? Надо что-то делать. Может быть, вы поможете? Здание сохранилось. Я в прошлом году сделал фотографию. В день освобождения я по развалинам моста перешел на ту сторону в ратушу и, как старший по званию, принял власть на себя. Я послал телеграмму Сталину, чтобы нас присоединили к России. На завтра ко мне пришли из командования фронтом два генерала и полковник. Полковник Брежнев. Я ему заявил, что мы русские хотим быть в России. Он сказал, что нас освободили в составе Чехословакии, но пожелания народу учтут. Мы назначили городской митинг на площади, но шел снег, и с гор стреляли немцы. Тогда мы собрали своих в кинотеатре и послали письмо Сталину со многими подписями. Приехал Свобода, говорит, что вы делаете, я ему заявляю, теперь уже поздно. Вы нарушили обязательства. Президент Масари говорил, что Чехии берут под Карпатскую Русь на сохранение и отдадут ее, когда Россия будет великой. С тех пор я в Чехословакии не бывал. И что же? Нас обидели. У меня отобрали второй этаж. Пропала библиотека. Молодежи велят называть себя украинцами. Но Украина наш враг, прошу вас, это же креатура Германии. В 39-м в Хусте было правительство Августина Волошина. Сталин про него отнесся, что Моська хочет присоединить к себе слона, советскую Украину. Я тогда... От Ужгородского правительства летал в Братиславу договариваться о демаркации границы. Но тут пришли венгры. Что венгры? Венгры меня не интересуют. Прошу вас, нужно создать на Украине русскую национальную организацию. Наше спасение в союзе с Крымом. С большого портрета за спиной хозяина на нас смотрел красавец-адвокат времен франции Иосифа с усиками и в визитке. 1973. Вторая часть. Потертые рукава, застиранные манжеты, сухие костяшки пальцев барабанят в двери каплицы. «Откройте! Здесь люди из Москвы! Скажите, это я прошу!» Сквозь каплицу направо в ренессанс маленькой Успенской церкви. Обратите внимание, витражи нежные, негрубые. Венская работа XIX века. Неуловимое рассуждение о тонкости. Анимус. Не анима. Дух. Не душа. Во дворе, на башню Корнякта. Винкельман писал. В настоящем искусстве должно быть тихое величие и шляхетская простота. Из-под мышки самодельная папочка с завязками. Конверт наготове с адресом на машинке. Аккуратные копии старых рисунков. Парацельс. Гербариум. Рисовник у него был хороший. Лучше фотографии. Это для аптеки. Вы не посещали? Первая аптека на русских терянах. Аптекарь был немец, но человек с большим сердцем. Как потом Иосиф II, последний гуманист. Закрыл 17 монастырей, начал школы, отменил панщину. Иезуиты его отравили. И представьте себе, чем сейчас похвалились. 300 лет университет Так это же... «Иезуитский коллегиум!» У нее не удалась Хотели на латинке печатать, уже поздно. Катедра православная, никакую я беду не бросишь. «Швайпольд Фиоль» за сто лет до Федорова русские книги печатал. Пять книг. А кто их? «Осьмигласник», «Часослов», «Триот Цветная», «Триот Постная». И тексты не в Москве брал. Свои нашлись в Перемышле. Ну, прошу вас, без префации, это же всем известно. Ну, конечно, Федоров был иезуит, кто еще? Искорина. Его бы нехорошо кончили. Федоров здесь погребен, у Ануфрия. Но могила затеряна. Увы, сам Гутенберг нехорошо кончил, как великие люди, как Есенин, как Маяковский. Да-да, Парацельс был немец». Сами тогда сделали крик, что читает лекции на варварском языке. Но на варварском языке не писали бы Лессинг, Гердер, Гёте, Шекспир, простите, Шиллер. И Коперник в Болонье сам записал, что немец. Ну, зачем ему было врать? Мы тогда еще вместе были. Это потом немцев, славян поврознили. Поляки хотят Коперника захватить. Поляки всегда ищут родину, где ее нет». А за это они и Жерамского не очень-то любят. У него лучше, чем Гайдамакю, лучше, чем Тарас Бульба. Я хочу построить новую Польшу на гранитном фундаменте. Ты хочешь построить новую Польшу на земле, пропитанной русской кровью? Польша — это как человек с большим животом вперед. Проглотил столько, сколько не может стравить. В музее вы видели, хитро, чтобы поляков не дразнить, вид Львова — Семнадцатый век. Там же прямо на гравюре. Леополис, Метрополис, Рутение, Меридионалис. Львов — столица Южной России. Рутение, Меридионалис, Рутение, Рубра, Червоная Русь. Галиция от слова «гальс», «галлос», по-гречески «соль». Соликопни здесь великие. Тогда прям говорили. Во Львове земля русска, улицы польские, каменицы жидовские. «Жиды, скажу вам, это мировая потуга. Они на брутах зарабатывали. Но надо вам знать, что среди них были благородные люди. Возьмите шаф «Этим не надо шутить. Да-да-да. Это же есть Ставропегий. В тридцать девятом году я шел на работу в девять часов утра. Видел, как приехали грузовики. В час дня я шел обратно, уже ничего не осталось. Все сожгли за городом. Вы-то знаете...» «Вы знаете моего друга из Ужгорода? Мой брат ни за что в Сибири пропал. Под рельефной вязью портала кто-то мелом нарисовал звезду Давида, и с другой стороны магическое «Юэсэй»» 1979-й.